Глава 16. Зандер. В самой верхней комнате северной башни Люнстоуна две открытые балконные двери приглашали внутрь прохладный весенний день. Окна, обрамлявшие балкон с обеих сторон, блестели на ослепительном салдийском солнце. Солнечные лучи ложились на каменный пол, богато украшенный золотом ковер и красную дверь в противоположной стене. Комната, предназначенная лучшим из лучших — Старлингом. Посередине почти все свободное пространство занимал круглый стол. Черный мрамор резко контрастировал с золотистым полом. Зандер Старлинг уже давно привык к этой роскоши, не обращая на нее внимания. Он оперся руками о камень, поглощенный бумагой, лежавшей перед ним на столе. Он стоял, оттолкнув в сторону свой стул красного дерева и, забыв о нем, и изучал рисунок в мельчайших подробностях, вплоть до чернильных клякс, оставленных художником в спешке. Наконец-то он своими глазами увидел жемчужину из леса, того, кому Отмунд позволил сбежать. Зандер постучал пальцем по пергаменту, прищурившись и запоминая каждую деталь. Ткань на лице мужчины, скрывающая большую часть его черт. Короткие волосы, неухоженные и растрепанные. Жестокие, прищуренные глаза, готовые к битве. Смерть была ему не чужда. Вот оно, забавное испытание. Противник, достойный того, чтобы его убить. Охота, ставки, нервное возбуждение. Зандер страстно желал этого. Нет, он нуждался в этом. Больше, чем в чем-либо еще. По коридору пригремели шаги. Их звук приглушала толстая красная дверь. Но Зандер узнал поступь отца. Он сделал вдох, чтобы успокоиться, решительно настроенный убедить родителя «Дать это задание ему!» Щелкнул замок. Дверь распахнулась, и глава рода Старлингов стремительно ворвался в комнату. Он свел брови, от морщинки между ними протянулся шрам. Тиоган захлопнул за собой дверь, даже не потрудившись взглянуть в сторону Зандера. «Куин присоединится к нам после вина», — сообщил отец. «Следи за языком, чтобы она не услышала нас через дверь». Зандер покачал головой и со злостью опустил взгляд на набросок, лежавший на столе. «Я не понимаю, отец, почему вы отправляете ее вместо меня? Я отрубил руку этому исчадию ада. Позвольте мне это закончить!» «Ты отрубил два пальца», — поправил его Тиоган. «К тому же выбрать Куин было логичным решением». Генерал-магистр Световицев медленно подошел к окну и стал неотрывно глядеть на озеро, повернувшись к Зандеру спиной. Вода, которую было видно из-за широких плеч тиагана, блистала и сверкала на ярком солнце. Он всегда поступал так, когда раздавал приказы, поворачивался спиной, выпячивал грудь, расправлял плечи, говорил требовательным и уверенным голосом. Со световицами это срабатывало, и Зандер планировал использовать эту технику, когда Люнстоун наконец перейдет к нему внушать страх и управлять с непоколебимой уверенностью. Лишь тогда толпа подчинится. Зандер провел рукой по огненно-рыжим волосам и закрыл глаза, изо всех сил пытаясь проглотить реплики, застревающие в горле. Он прекрасно знал, что нельзя критиковать отца, по крайней мере, вслух. Если он хотел заполучить это задание, необходимо было проявить коварство. «Куин способная!» Стиснув зубы, Зандер отметил единственную ее черту, которую мог похвалить, не слукавив при этом. Однако, учитывая скорое освобождение Салдии от правления короля Генри, это, пожалуй, самое важное задание, которое когда-либо выполняли световицы. «Не понимаю, почему вы хотите дать ей шанс!» «На провал!» — закончил за него Тиаган, не сводя глаз с воды. Зандер нахмурился, наблюдая за мужчиной, стоявшим у открытого балкона, за тем, как прохладный весенний ветерок трепал пряди его волос. «Да! Ты хочешь отправиться на задание?» Отец склонил голову на бок, и Зандер заметил ухмылку, мелькнувшую в уголках его губ. «Разумеется, хочу!» — признался он, сердито указав на набросок. «К тому же Куин меньше всех...» «Твоя младшая сестра знает, что делает!» «А вы, отец!» Зандер прикусил костяшку пальца, изо всех сил пытаясь не дать сорваться с губ словам, которые так отчаянно желал произнести. Если бы он сказал, что думал, то в качестве наказания мог бы отправиться в бесполезный и до более скучный поход. Сделав ровный вздох, Он снова закрыл глаза и попытался успокоиться. «Почему она?» «Потому что тебе необходимо позаботиться о других вещах неподалеку от дома. Более важных, чем это?» Зандер крепко сжал руку в кулак и уперся костяшками в холодный каменный стол, сердито глядя на набросок. «Да», — сказал Тиаган, пожимая плечами, — «и нет». Ага, значит, игра началась. На кону стояло больше, чем считал Зандер. То, что стояло на повестке дня, было более важно, чем незнакомец в лесу, укравший призрачного короля у них всех из-под носа. В тишине, опустившейся после реплики отца, он ждал. Сквозь открытый балкон внутрь проникал звон церковного колокола. Жизнь... Продолжалось, даже несмотря на то, что политическая ситуация в мире изменилась навсегда. Каждая пешка в этой игре, знавшая, что стояло на кону, ждала момента, чтобы ударить, чтобы заполучить то, что, как им казалось, принадлежало им. Твоей младшей сестре 23. Тиаган зашагал напротив открытых балконных дверей. Твои остальные сестры как положено ушли на покой, но все же Куин отказывается следовать их примеру. Она отказывается выбрать себе мужа и сложить меч. Она жаждет заданий, назначений, войны. У каждой женщины из рода Старлинг есть свои обязанности, Зандер. Быть сильной, жить в соответствии с традициями и уйти на покой, чтобы подготовить следующее поколение. И все же, всякий раз, когда я побуждаю ее к тому, чтобы перейти к следующей ступени и выполнить свой долг перед семьей, всякий раз, как я призываю ее показать пример женщинам по всей Салдии, которые стремятся к тому, чтобы повторять каждый ее шаг, она просто-напросто отказывается. «Так заставьте ее!» Тиоган усмехнулся. Такое работает с простолюдинками, полагаю. Но наша семья всегда была и останется особенной, Зандер. Дочь Старлинга нельзя принудить. Мы не можем так ограничивать наших женщин. Когда твои девочки подрастут, ты поймешь. Зандер нахмурился, бросив взгляд на окно, и снова прикусил язык, чтобы не выпалить какую-нибудь резкость. «Ты не согласен», — заметил отец это настолько очевидно тиоган кивнул как всегда злость управляет тобой ты должен научиться контролировать ее прежде чем займешь мое место прошу прощения отец он стиснул зубы проглотив реплики отчаянно пытавшиеся сорваться с губ в прошлом когда он читал нотации генерал магистру световицев это никогда не кончалось для него ничем хорошим Изандер не собирался позволить какой-то глупости разрушить его шансы украсть это задание из-под носа Куин. С отцом лучше всего было хранить молчание. «Викторию и Гвендолин было легко уговорить уйти в отставку», — Тиоган издал раздраженный стон. «Не понимаю, почему с Куин так сложно. Виктория всегда хотела стать королевой, и королевство Дюкраст удовлетворило ее амбиции». Битвы всегда были не для нее, и она ушла, как только я позволил. Гвендолин ушла поздно, это верно, но все же сделала это. Гвен ушла лишь из гордости, — подчеркнул Зандер, — чтобы не стать наемницей на побегушках у Генри. «Верно», — признал Тиаган. «Однако даже она, похоже, чувствует себя более счастливой без меча. Куин просто приводит меня в замешательство». «Я не могу понять, что еще нужно этой девчонке, кроме сражений». Он покачал головой. «Что-то ведь должно быть!» «Ей никогда ни в чем не отказывали отец. Быть может, вы избаловали ее и дали ей слишком много свободы». Тиоган посмотрел на него с холодным негодованием. Зандер выдержал взгляд отца, и даже несмотря на то, что все его тело напряглось в ожидании жестокой отповеди, Он не сдался. Все же в чем-то он был прав. — Ты путаешь высокомерие с уверенностью, — процедил Тиоган. — Хоть раз попробуй не навязывать другим свою волю и продумать последствия твоих действий. — Я ошибаюсь? — Невероятно, — ответил отец. — Скажем, мы сделаем так, как ты предлагаешь, Зандер. Скажем, я заставлю ее. — Скажем, я заберу ее меч и положу рядом с клинками ее сестер. Скажем, я выберу ей мужа. Скажем, я отошлю ее в Уилдефер или Керкуэлл. Или в Саут-Хевен, пробормотал сын. Или на край света. Отец усмехнулся, и суровость ледяного взгляда рассеялась, когда в уголках его глаз пролегли морщинки. «Ладно, скажем, я отправил ее в саут -Хевен. Она чувствует себя жалко в стране, которую видела всего несколько раз. Местные ее ненавидят и сторонятся. Она скучает по клинку, по битвам и азарту доброй драки. Думаешь, она будет сидеть дома и вести себя как хорошая жена? Думаешь, она сосредоточит всю свою энергию на том, чтобы учить своих детей? Думаешь, она послушно уйдет лишь потому, что ты или я приказали ей? Зандер не ответил. Он понимал, к чему все идет. «Нет», — ответил за него Тиоган. «Такая воительница, как она, не будь дураком, она нарушит закон, нарвется на неприятности, исчезнет на несколько дней, отправившись в какой-нибудь нелепый поход, который только она считает важным, потому что на действительно важные задания мы ее не отправим». Любой Старлинг воплощение силы и грации Салдии, сынок. Если в ней останется хоть капля жажды боя, когда она уйдет в отставку, она запятнает наше имя. Понятно, проговорил Зандер, поняв, что задумал отец. Поэтому вы хотите отдать это задание ей, чтобы сперва сломать ее? Он уперся костяшками в стол, они хрустнули. Зандер улыбнулся. Мне нравится. Тиоган застонал, раздражение проникло сквозь привычную каменную маску безразличия на его лице. — Вы должны научиться ладить друг с другом, Зандар! Быть может, когда она уйдет в отставку, и вы перестанете соперничать друг с другом за задание, ты увидишь то хорошее, что есть в ней. Вряд ли. Зандар держал язык за зубами, хотя внутри у него все дрожало от желания высказаться. «Я не хочу сломать ее», — поправил Тиаган. «Я не хочу поступать столь жестоко. Я лишь считаю, что пора избавить Куин от опасных привычек и жажды битвы. Когда ей не удастся найти того человека в лесу, я пошлю тебя вместо нее. Я дам ей на задание тридцать дней, но подозреваю, что из гордости она потратит целый сезон». «Это рискованно, отец, учитывая, на что способен призрачный король. Поэтому ты должен быть готов действовать в тот самый миг, когда я отдам тебе приказ вмешаться». Наконец-то Зандер ухмыльнулся и отвернулся от отца, чтобы скрыть свое ликование при мысли о том, что он отнимет у сестры задание. «Да, сэр!» «Как только ее время выйдет...» «Тебе будет позволено преследовать этого человека, даже если она не вернется», — вздохнул Тиоган. «Возможно, если ты достигнешь успеха, всего через несколько дней после окончания ее срока, это поумерит ее пыл. Судя по тому, что сообщил Отмунд о ранах и боевом стиле плебея, незнакомцу не хватит и целого сезона, чтобы напасть на нас. Если Куин станет оспаривать решение или доставить тебе неприятности, я вмешаюсь, и да, тогда я сломаю ее. Эта идея все еще казалась опасной. Само существование призрачного короля ставило под угрозу принципы, на которых была построена власть Люнстоуна. Попытка преподать жизненный урок девчонке, заигравшейся в войну, не могла стоить того, чтобы рискнуть чем-то столь важным. Хотя Зандер помалкивал, он подозревал, что все, что он думал, было на виду. В оскале, растягивавшем щеки, стиснутых зубах, побелевших костяшках пальцев, сжатых в кулак. В конечном итоге его мнение не имело значения. Никогда не имело. Кроме тех редких моментов, когда отец прямо спрашивал, что он думает по тому или иному поводу. За те долгие десятилетия, что Тиаган правил световицами, они еще ни разу не проиграли. Лучше всего было сделать, как он велит. Зандер сел и придвинул стул ближе к столу. Переплетя пальцы, он положил на них подбородок и снова уставился на рисунок, лежавший перед ним. Ему понадобилась вся его выдержка, чтобы не потянуться к кинжалу на боку. Зачарованный клинок был хорошо защищен ножными и висел рядом с огненным мечом, храбростью. Хотя зандар никогда не собирался отказываться от храбрости, он четко ощущал на бедре кровоядный кинжал, знакомо оттягивающий ножный вниз, лишь недавно омытый кровью Генри. В полудраке и хаоса во время нападения на Генри кровоядные клинки несколько раз переходили из рук в руки. Быть может, отец даже не знал, у кого они сейчас. А если и знал, то, возможно, не скажет Куин об их существовании. Они ведь хотели ее провала. Куин нуждалась в оружии, чтобы получить шанс выстоять против этого злодея в лесу. Ее смерть от рук сумасшедшего в чаще звучала как приемлемое решение, по крайней мере для Зандера. Он не имел ни малейших намерений отдавать ей один из всего лишь двух клинков способных убить призрака. Его внимание привлек мягкий стук шагов за дверью, и он потер подбородок от досады из-за того, что их прервали. Раздался тихий стук костяшек пальцев под дереву. Тиоган занял свое место во главе мраморного стола. «Войдите!» Дверь распахнулась, и вошла худенькая служанка с длинными каштановыми волосами. Она несла золотой поднос с хлебом, сыром и двумя кубками, наполненными вином. Согласно обычаю, она поставила первую украшенную драгоценными камнями чашу напротив ближайшего человека, в данном случае Зандера. Когда кубок со звоном коснулся каменной поверхности, служанка из уважения отвела взгляд. Когда девушка прошла мимо, Зандера окутал запах сирени. Под белой юбкой мелькнули изящные ножки в туфлях привыкший к тому, что его обслуживают, Зандер откинулся в кресле и стал ждать, когда служанка уйдет, чтобы продолжить разговор. Они никогда ничего не обсуждали, если только все присутствующие не должны были быть посвящены в тему разговора. С осторожностью невозможно переборщить. Световицы по большей части управляли Салдией через королей и королев по всему миру, которые с ними советовались. Политика которую они вершили в этой комнате, и цели, с которыми они строили эти планы, никогда не обсуждались ни с кем другим. Когда служанка обошла стол и поставила второй кубок перед отцом, Зандер сделал глоток вина. Золотой поднос сверкнул на свету, когда девушка поставила его на стол между мужчинами. На плечо служанки упал каштановый локон, когда поднос скользнул по мрамору. Сделав свою работу, девушка удалилась быстрой походкой. Когда служанка уходила, Тиаган задержал на ней жадный взгляд, словно заметил тарелку с новым угощением на перу. Похоже, он снова спал со всеми подряд, несмотря на то, что множество раз обещал жене прекратить. В груди Зандера вспыхнул огонь гнева, призванного защищать. Он не мог спокойно смотреть на слезы матери, когда она узнавала, А новой любовнице. Зандер погасил раздражение очередным глотком вина. Отец командовал световицами, и у Зандера не было полномочий ставить под вопрос его моральный облик. Когда дверь закрылась и шаги служанки затихли, Тиоган сделал глоток вина. Прошлой ночью у северных границ Хейзлтайда видели еще несколько раскрытых. Некоторым из них удалось скрыться, Когда вмешалась армия, говорят, они прячутся в морозном лесу». Зандер нахмурился, потирая рыжую щетину на подбородке и обдумывая новости. «Раскрытые выходят из-под контроля. Эти существа снова убивают людей». «Похоже на то. Мы до сих пор не знаем, что они такое, Зандер. Может, они и похожи на нас, но они не люди». То, как они реагируют на зачарованную руду и реагенты, опасно, и мы должны подробно их изучить. Тиоган умолк с тонкой улыбкой на лице и посмотрел на Зандера поверх бокала вина. Поэтому на этот раз солдатам Хейзлтайда удалось поймать одного из них. Живым! — Живым? — Зандер подался вперед, с недоверием раскрыв рот, когда отец кивнул. Как? Каждый раз, когда мы подбирались близко к ним, они теряли контроль над магией и убивали всех вокруг, включая себя. Как тайт из всех королев смог... «Везение!» — перебил Тиоган. тайт кишит шлюхами, пьяницами и аферистами, но ты не станешь отрицать, что этому королевству сопутствует невероятная удача». «Я могу увидеть это существо?» — спросил Зандер. «Где оно? Они везут его сюда?» «Я думал, ты хотел убить человека из леса!» Широко улыбнулся Тиаган и потянулся через стол, чтобы постучать пальцем по наброску. «Полагаю, это подходящий способ отвлечься до тех пор, пока Куин не потерпит фиаско!» Отец рассмеялся, покачав головой, встал и вернулся к окну. «Что ж, если ты даешь мне свое разрешение на это, мальчик мой...» Зандер зажмурился и сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться и подавить поднимающуюся волну раздражения из-за этого тонкого укола. «Мальчик, стратегия — это дело взрослых. Ступай, слушайся, подчиняйся, и не важно, что ему 33 года, и не важно, что у него четверо детей, и не важно, что за эти годы он выполнил 103 задания успешно». Пока отец не передаст ему бразды правления люнстоуном, Зандер не получит уважения, которого на самом деле заслуживал. Когда всплеск раздражения наконец утих, он переплел пальцы и оперся локтями о стол. «Полагаю, я должен буду отправиться в Хейзлтайт, чтобы изучить нечто столь опасное!» Тиоган кивнул и отпил еще немного вина из кубка. Что еще мне необходимо будет сделать в Хейзлтайде, помимо исследования раскрытого? — Выясни, откуда они появляются, — ответил отец. — Когда найдешь проход, не запечатывай его, не закрывай. Просто сиди, жди и наблюдай. Схвати, кого сможешь, и используй сильнейшие чары, которые будут тебе доступны, чтобы удержать их. Чем больше этих тварей мы сможем изучить, тем более полезными они смогут оказаться. Почему бы не помешать им проникать в Салдию? Каждый из них всякий раз убивает по дюжине людей, и больше. Потому что они могут оказаться полезны, Зандар!» Отец задрал подбородок, когда облако закрыло солнце. «Потому что они сильнее нас и крепче связаны с магией, чем мы». Я хочу знать, почему. Зандер стиснул зубы и отпил еще вина. Хорошо, отец, ты отправишься через две недели. Зачем ждать? В столице пустует престол. Прежде чем отправиться изучать свою новую игрушку, ты должен будешь убедиться, что никто не займет это место до лета. Сиаган глянул через плечо, встретившись глазами с Зандером. «Состряпай любую историю, в которой поверит общественность. Люди не должны узнать, что Генри мертв. Тебе ясно?» Зандер кивнул. Похоже, ему было, чем заняться, пока он ждет провала Куин. Это к лучшему. Зандер Старлинг был не из тех, кто сидит, сложа руки и ждет. Раздалось два громких стука в дверь, и Зандер вздрогнул. Он не слышал шагов, ни дыхания, каких либо еще намеков на то, что кто-то вообще стоял за дверью. Он нахмурился, со злобой глядя на красную дверь и уже прекрасно понимая, кто это был. — Входи, Куин! — Тиоган сделал еще один глоток вина. Зандер посмотрел на дверь с яростью, которую уже даже не пытался скрыть. Дверь распахнулась, и его младшая сестра присоединилась к ним. Ее безупречное лицо обрамляли густые медные волосы, а дополняло его россыпь веснушек на носу. Взгляд ее мягких ореховых глаз на миг метнулся к брату и скользнул прочь, словно его там и не было. Девушка обратила все свое внимание на отца, закрыв за собой дверь. «Вы хотели видеть меня, отец!» Куин оперлась о стену, скрестив лодыжки и прислонившись головой к камню. Руки скрещены на груди. Поза расслабленная, чувствует себя непринужденно, несмотря на всю серьезность ситуации. Никогда не садится, всегда остается стоять с краю. Она никогда не была по-настоящему одной из них. Черный плащ скрывал усилители, которыми были покрыты ее руки. Каждый из них — признак потакания капризом избалованной дочери. Тяган кивнул. — Что ты услышала через дверь, дитя? «О-э!» — она прочистила горло и почесала подбородок. «Подловили!» Куинн! произнес отец предостерегающим тоном. «Король Генри мертв!» — ответила девушка. «Но я уже слышала разговоры об этом. Похоже, вы отправляете Зандера убедиться, что в столице не поднялась паника». «Молодец!» — кивнул и улыбнулся ей Тиоган. «Великолепная дедукция!» Она немного выпрямилась, радуясь комплименту. «Это правда? Король Генри действительно мертв. «Это правда. Многие в замке знают». «Всего несколько человек из верхушки. Мы стараемся держать это под контролем. Вы знаете, что произошло? Как?» «У меня есть для тебя задание». Перебил отец, кивнув на набросок, лежавший на столе. Зандер мог бы протянуть рисунок ей. Если бы на ее месте был кто-то другой, он бы поднял листок и сэкономил этому человеку несколько шагов вокруг стола. Но он не стал этого делать, он просто наблюдал за тем, как сестра берет пергамент. Куин уже много лет боролась за место в палате световицев, и в глубине души Зандер боялся, что отец действительно может поддаться этой прихоти и предоставить ей его. Даже если это было ее последнее задание, последний шанс вклиниться и снова отобрать у него славу, Зандер просто не мог дождаться того, чтобы избавиться от сестры. Она взглядом изучила рисунок. «Кто это?» «Предатель!» — спокойно произнес Тиоган. «Человек, на котором лежит ответственность за смерть короля Генри». Ложь! Эта фальшь ослабила беспокойство Зандера относительно того, что сестра может снова заслужить благосклонность отца. Его плечи расслабились, и он сделал глоток вина, чтобы скрыть ухмылку на лице. Может, она и была любимицей отца, но он все равно не доверял ей полностью. Куин была его маленькой куколкой, которой Тиоган щеголял и бахвалился. Но лишь у Зандера была возможность когда-либо стать ему равным. Лишь Зандер мог заслужить настоящее уважение отца. А теперь пришло время настоящего испытания. Раскроет ли генерал-магистр световицев Куин секрет о тлеющих душах? Чтобы иметь возможность выжить в этой миссии, необходимо было знать, с чем ей предстояло столкнуться он взял верх над генри и убил его куин произнес отец протягивая ей конверт который достал из кармана ты должна быть осторожна что насчет призрака генри спросила она эту тварь уничтожили мы считаем что да солгал отец чем бы ни была эта нечисть она не должна повлиять на твое задание тайная ухмылка зандера переросла в настоящую широкую улыбку. Он допил вино в попытке скрыть ее. Тяган постучал по конверту в ее руке. — Здесь все, что нам на данный момент известно. Возьми набросок, возьми эту информацию и приведи его живым. У тебя тридцать дней. — Живым? — спросила она с ноткой разочарования в голосе. — Живым подтвердил отец, сурово приподняв бровь и предостерегая ее от шалостей. «Если этот человек убил короля Генри, не нужно ли привлечь его к ответственности? Зачем позволять ему жить, если он...» «Ты не палач!» — резко прервал ее Зандер. «Только отец несет ответственность за то, чтобы осудить его, не ты!» Она прищурилась, смерив брата суровым взглядом, Куин презрительно наморщила нос, недовольная тем, что ее прервали. «Зандер прав, дитя», — произнес Тиаган, «Наказывать его не твоя задача. Если хочешь, можешь ему ноги и руки переломать. Главное, чтобы ты привела его живым». Она слегка надула губы, но в конечном итоге кивнула. «Поняла. Я не разочарую вас, отец». «Я знаю, что не разочаруешь». Палец отца скользнул под ее подбородок, приподняв его, и он с гордостью улыбнулся дочери сверху вниз. Куин сунула набросок и конверт в карман коричневых брюк для верховой езды и покинула комнату. Когда она проходила мимо Зандера, ее взгляд снова метнулся к нему. Повернувшись спиной к отцу, она слегка победно ухмыльнулась. Он нахмурился, когда дверь за ней закрылась. Порой ему хотелось свернуть ее тощую шею, но Зандер утешался тем, что в течение года сестру выдадут замуж. Скоро он избавится от Куин, а какой-то бедняга будет вынужден терпеть ее всю оставшуюся жизнь. Если придется видеть младшую сестру лишь на зимнем перу раз в год, он вытерпит. Если же нет, если она не сломается и огонь в ней разгорится лишь еще сильнее, Зандер не знал, сколько еще сможет терпеть бесценное чудесное дитя своего отца. Дитя, которого могло не быть. Девчонку, которая выбралась с того света, настолько сильную, что ее не одолела сама смерть. Дитя, которое, как Зандер всегда подозревал, могло быть незаконно рожденным, несмотря на ярко-рыжие волосы.